В шестом ее доставали, растерянно отвечала мамуля, погрузившись в сладкие воспоминания молодости. Такой длинной-предлинной жердью с крючком на конце, которым цепляли бадью. И крючок зацеплялся крепко, спросила лилька Бадья не слетала? Слетала, а как же, но редко. Раз помню, у кого-то слетело ведро, у кого, не знаю, он так и не признался. Не то бы получил от дедушки. Уж как не старались достать ведро, так и не достали. Осталось в колодце я не поверила. «Как же можно доставать воду шестом с такой глубины? Это же какой длины должен быть шест?» А его делали из двух крепких жердей. Дедушка сам их скреплял и постоянно следил, чтобы прочно держались. И вообще колодец был построен солидно. Верх по краю выложен камнем, все прикрывалось сплошным деревянным навесом с дверцей, прочно, по-хозяйски. Куда все это подевалось? Тересу эти разговоры о колодцах. В них она усматривала инсинуации в свой адрес и вообще пустую болтовню, предлагая лучше выработать конкретный план действий. Марек неожиданно поддержал ее и даже предложил вернуться к идее Люцины, тайно подглядеть, в каком месте начнет копаться Эдита, если ее допустить на нашу территорию. Тетя Яти почему-то упорно твердила о второй груши, рекомендую обратить на нее внимание. «Мне стало скучно, захотелось курить», а тут еще принялись докучать комары. Оставив своих вырабатывать план действия, я пошла за сигаретами в вагончик. Уходя, мы оставили в вагончике гореть свет, и сейчас его окна ярко светились. Электричество к своему вагончику Хендрик провел от деревенской электролинии. Ночь уже наступила, но ярко светила луна, так что света во дворе было достаточно. И мне показалось, у полуразвалившейся хаты что-то темное шевелится. Я замерла на месте, напряженно вглядываясь. Вот опять между бывшей скамейкой и зарослями крапивы, скрывавшими старый колодец, пошевелилось какое-то темное пятно. Днем там ничего такого не было, я хорошо помню. Не скажу, чтобы я слишком уж испугалась. В конце концов, все наши тут недалеко. Любую минуту могу позвать на помощь. Однако и соваться, очертя голову в неведомой опасность, тоже желания не испытывала. «Что делать?» Подумала и выбрала компромисс. Сделав несколько шагов, я огляделась по сторонам и громко произнесла «Кис-кис!». Подождала, позвала вымышленную кошку еще раз, после чего свернула в глухую черную тень за вагончиком, где росли кусты и деревья, и оттуда стала наблюдать. Если кто-то там прятался, он просто обязан думать, я его не заметила и его присутствие на нашей территории не имея ни малейшего понятия. «Никого не трогаю, ищу кошку». Из моего укрытия я хорошо слышала голоса наших. Вот они зашевелились, задвигались, похоже, собираются возвращаться в вагончик. А от скамейки, с которой я не сводила глаз, к дому метнулась чья-то гибкая темная фигура, и, обижав дом с той стороны, исчезла в проеме ворот. «Появилась конкурирующая фирма», — сообщила я Мароку, когда после ужина мы шли к его палатке, разбитой в рощице, неподалеку от нас. Кто-то явно интересовался колодцем, сидел над ним, что-то делал, услышал, как вы идете, и сбежал. Казалось, мое сообщение заставило Марака испытать двойственные чувства. С одной стороны, оно его встревожило, с другой — порадовало. «Слава Богу, что твои не обратили внимания на колодец», — сказал он. «Странно, что еще не угодили в него. Каждый метр тут буквально ощупывали. и сейчас глубина его больше двух метров, можно и шею свернуть». Не вздумай им напоминать о колодце, не заводя о нем и речи. Сейчас останешься в палатке, а я через часок проберусь туда, может, что и высмотрю. Что ты высмотришь в темноте? Через час луна зайдет. Но мы-то хороши, ломаем головы, где можно спрятать нужную вещь, а о колодце ни одна не подумала. Самое подходящее место. Естественно, я не приняла во внимание глупых возражений Марка. Вряд ли воду можно считать идеальным местом для хранения документов. Ведь колодец сухой, напомнила я ему. Потом мы поспорили относительно времени, когда мог быть засыпан колодец. Потом кем засыпан, потом почему засыпан не до конца. И в самом деле, если крестьянин из каких-то соображений решил засыпать колодец на своей усадьбе, зачем оставлять глубокую яму, в которую могут угодить и люди, и всякая живность? Вскоре мы дошли до палатки. Да, кстати, вспомнила я. Расскажи, как тебе удалось добраться до корней груши? Там ведь и в самом деле не видать никаких следов подкопа. Не верю, что ты копал под покровом ночной темноты и не оставил следов. Конечно же, я не раскапывал сверху, потому и нет следов. Я подобрался к корням груши снизу, из того самого колодца. Вынул несколько камней из внутренней облицовки колодца и прокопал ход груши. Эх, допустила оплошность. Вынутую землю утрамбовал в колодце. Теперь, если доробики заглянут в колодец, сразу догадаются, что мы что-то ищем. Они уже заглянули. И если нашли твой подкоп, должны радоваться, что мы ищем не в том месте. Послушай, почему мы должны скрывать колодец от наших? Нам и внешних врагов достаточно. Марок отреагировал так, будто я выстрелила в него из пушки. Так они же тогда ни на шаг от меня не отойдут. Так и будут торчать в полном составе у меня над головой. Хорошо, хорошо, пусть ты им все объяснишь. Торчать не будут, но хоть два разочка в день каждый из них захочется посмотреть, как продвигается моя работа. А этого вполне достаточно. Вас тут все знают. Вон сколько деревенских старок приходит поболтать. Через день вся деревня будет в курсе. Что-то там они ищут в колодце. э нет, мне еще моя жизнь дорога. Я вытаращила глаза. Причем тут жизнь? Даже если избежится вся деревня, не стану же тебя так сразу и убивать. У нас еще не принято людей убивать за то, что они копаются в колодцах. Марокс на поглядел на меня, тяжело вздохнул и принялся заряжать фонарик новые батарейки. «Значит, я буду первым», — растолковал он мне как маленькой. «Ну, сама подумай. Наш враг ведет себя спокойно, ибо не знает, что мы напали на след». А вот если узнает, неизвестно, на что они способны. Работать я буду на глубине двух метров, подкрадутся и сбросят камень, например. Мне бы не хотелось рисковать. Я прекратила дискуссию. В голове сразу возник гениальный план, о котором я, разумеется, Маруко говорить не стала. Он наверняка его не одобрит. А я уже устала от споров. Как же? так и позволю всяким мердяям забить камнями любимого человека в колодце моей прабабушки. У меня уже давно выработана своя версия относительно панны Эдиты. Согласно этой версии, Эдита вполне могла быть и шпионкой. А что Тереса это отрицает, так ведь Тереса могла быть не в курсе. Лишняя реклама, Эдите, ни к чему. А уж мне ли не знать, какую ценность представляют старые документы и какая кровавая борьба ведется за обладание ими? и после этого я оставлю своего любимого одного в колодце? Ни за что! Меж тем Марк давал мне указания. Ты отправляйся спать, а я ночью немного поработаю. До рассвета просижу в колодце, а как рассветет, посмотрю, не крутится ли тут кто-нибудь поблизости. А тебе задача разузнать как можно больше о колодце. Я же решила, что для меня самой срочной задачей будет закупить сигареты, причем не обычные мои, Кармен а спорт или еще лучше экстра-крепкий. И не только потому, что разорюсь на закупке такого количества кармен, который мне понадобится в самое ближайшее время, но и потому, что комаров дым от кармен совсем не отпугивает. Более того, создается впечатление «притягивает». Надеюсь, уж спорт и экстра-крепкие подействуют. И к тому же они намного дешевле. К решению задачи разузнать побольше о колодце, я с разрешения марка привлекла лильку. Сначала мы с ней вдвоем придумали методы действия, а потом приступили к действиям. Начали с того, что хитростью завлекли тетю Ядю с ее фотоаппаратом к колодцу, расписав живописность окружающей его крапивы, и щелкнули ее несколько раз на фоне этой самой крапивы. Потом на фоне останков лавочки и на фоне развалин хаты. Пока щелкали несколько раз, могли незаметно заглянуть в колодец. Колодец был очень старый, можно сказать, даже старинный. Думаю, копал его дед моего прадеда. Сквозь дыры в прогнившей, проломившейся покрышке виднелась глубокая яма, на дне которой просматривалась земля и всевозможный мусор. Стенки колодца сделаны были не из железобетонных колец, а из камня разной формы и разной величины. Из камня же когда-то было выложено кольцо поверх колодца, но теперь оно практически сравнялось с землей а вокруг буйно разрослась крапива, лопухи и кусты выродившейся смородины. «Как разузнать что-нибудь путное про эту дыру?» — в полголоса спрашивала Лилька, осторожно присаживаясь на трухлявый столбик, оставшийся от античной скамейки, повернувшись задом к интересующему нас объекту. «Кого расспрашивать и о чем?» «О чем я знаю, только вот не знаю, как это сделать, чтобы не догадались, зачем мы расспрашиваем». Отвечала я, примостившись на втором столбике, в то время как тетя Яде, глядя на нас в объектив аппарата, устанавливала резкость. Сразу начнутся расспросы «Зачем вам? Да почему?»